Глава тридцать пятая. Алёна. Невозможный. Тиран, брюзга, самодур. И за что я его только люблю? Зубы сжимаются до противного скрежета, а руки превращаются в кулаки. Как же я зла сейчас. Готова побить собственного брата, который привык всё решать за меня. «Алик!» Откашлившись, зову его хрипло. Голос предаёт меня — Он пропитан сталью и обидой. Поворачиваясь, чтобы посмотреть Альберту в лицо и чётко высказать своё мнение, которое в этом доме никого не интересует, но брат занят, буравит Льва строгим, убивающим взглядом. Чш, Алёнушка, выставляют руку, и вместо него я должна разговаривать с его ладонью. Не беспокойся, я всё решу. Дёрнувшись от возмущения, я случайно цепляю тарелку. И она слетает со стола вместе с едой, которой я сегодня даже не притронулась. Аппетита нет. Ощущение, будто на этом ужине именно я — главное блюдо. Весь вечер чувствую себя десертом, заточённым в сейфе с прозрачными стенками. Выберусь, меня сожрут. Останусь внутри, скисну и испорчусь. Дилемма. Балансирую между двух огней, пока они пытаются сжечь друг друга. Не делайте поспешных выводов, Альберт. Царёв говорит ровно, невозмутимо, но своим спокойным, уверенным тоном лишь сильнее драконит Талика. А за одно и меня. Каков наглец. Я пришёл к вам с самыми серьёзными намерениями. Зло зыркнув на льва, делаю глубокий вдох. И этот зверюга туда же тянет ко мне свои лапы, чтобы схватить меня, впиться когтями и никогда не выпускать из мёртвой хватки. Он намерен из одного плена забрать меня в другой. свой личный. А мне свобода нужна. Я только начала чувствовать её вкус, порой горьковатый, с примесями соли и перца, но такой новый, неизведанный. Не хочу, чтобы всё оказалось иллюзией. Но я вынуждена наблюдать, как два хищника делят меня в реальном времени. Не жизнь, а планета животных, где я всего лишь трофей. Мы не в средневековье, лев. Договорные браки давно не в моде. Туманов по-своему трактует предложение Царёва. Вы ошиблись, если думаете, что можно подкрепить нашу сделку таким образом. Доплевать «Да мне на контракт. Зверюга подскакивает из-за стола, и брат следует его примеру. Я люблю её. Как бы ни взначай кивает на меня. Нет, ещё одно слово, и я точно в него чем-нибудь запущу, очень тяжёлым и острым. Врёт же и глазом не моргнёт. Пару дней назад он Марину свою любил и параллельно простушку Алену по углам зажимал, а теперь вдруг ко мне чувствами воспылал? Да Лев видел меня всего один раз на том проклятом собеседовании. Или нет? Может, он узнал меня? Все понял? А когда? И кого именно он сейчас зовет замуж? Рапунцель с кастинга или страшненького дизайнера? Чёрт, я сама в своих личностях уже запуталась. Растерянно поднимаю взгляд на льва, изучаю его непривычно серьёзное лицо. А он будто чувствует, что я смотрю. Покосившись на меня, чуть заметно улыбается, с теплом и нежностью, от которых моё сердце плавится и превращается в сладкую патоку. До боли стискиваю губы, чтобы не позволить тем расплыться в улыбке. Пусть Царёв не думает, что я так легко ему достанусь. явился, чтобы у брата меня выкупить, однако меня спросить забыл. Демонстративно отворачиваюсь. Мальчики, пригласите Рому к себе в комнату, поиграйте во что-нибудь. Дипломатично переводит тему Лера, забирает детей и уводит из зоны поражения. Младший Царёв спотыкается на пороге и оглядывается. Алёна, ну что? Посылает мне прощальный взгляд, но я пока не знаю, что ему ответить. Глуповато усмехаюсь и пожимаю плечами. «Не подведи!» — с тоской просит. Понурив голову, послушно плетется за Марком и Адамом. «Ты тоже иди, Алёнушка!» Алик изображает заботливого родственника. Раздражает. «Настолько, что я фыркаю, как лиса, которая угодила в капкан, но всё ещё надеется выбраться. Прищуриваю зло». Нет, уж я послушаю. Дерзко садяв брата, важно опускаюсь на стул. Закидываю ногу на ногу, складываю руки на груди и вздёргиваю подбородок. Вы продолжайте, продолжайте. Ехидно тороплю их. Остаюсь в эпицентре стихии, где закручивается моя судьба. И не сдвинусь с места, пока эти двое не поймут, что я тоже личность, со своими мечтами и желаниями, в которых, если честно, Я до конца не разобралась. «Лев, присаживайтесь, пожалуйста. Алик, ты тоже». Возвращается Лера и пытается сгладить углы. Тщетно. Они по-прежнему опасно острые и в то же время уперто тупые. Застыли друг напротив друга, как отвесные скалы, с каменными лицами в напряженных позах. На дне зрачков летают искры. «Леся, иди ко мне». Отодвигаю ближайший стул и похлопываю по сиденью. Отсюда открывается отличный вид. У нас попкорна нет? Алёна, укоризненно осекает меня она, но всё же садится рядом. Под сарказмом прячу истинные эмоции. Я разрыдаться готова от несправедливости и от эгоизма двух дорогих мне людей. Алек, с детства самый родной для меня, несмотря на то, что у нас нет ни одной общей капли крови. даже родители не смогли стать настолько близкими они заботятся обо мне, но на расстоянии, а сами постоянно в разъездах, пропадают за границей. Я выросла с братом и его Лерой, которая заменила мне сестрёнку. Что касается Льва, с ним сложнее. Он наглый, легкомысленный и озабоченный тип. Абсолютно не мой мужчина. Но когда он рядом, В солнечном сплетении взрываются фейерверки. Когда говорит, хочется слушать вечно и верить. Когда касается меня, под его пальцами горит каждый миллиметр кожи, а температура тела подпрыгивает до критической отметки. Когда целует, невольно касаюсь губ, словно защищаясь. Потому что от одного воспоминания о нашем недавнем поцелуе разум мгновенно отключается. Влюбилась всё-таки. Нашла в кого. Злюсь. На себя, на него и на брата. Меня буквально разрывает от гнева. Лев будто улавливает моё настроение. Прерывает зрительную схватку с Аликом и смотрит на меня так виновата, что на доле секунды смягчаюсь. Но только внутри, а внешне остаюсь ледяной и несломленной. Отдёрнув руку от лица, Ухмыляюсь и стойко выдерживаю ласкающий взгляд. Царёв с разгоном бьётся о мой железный панцирь. Морщится, словно испытал при этом физическую боль. Принцесса, и извини. Опять всё как-то по-дурацки вышло. Проводит пальцами по подбородку. Бархатный голос поднимает рой пьяных бабочек в моей груди. Они порхают, теряя ориентацию, врезаются друг в друга, кружатся. Но я отстреливаю их по одной. «А у вас всегда так, Лев Романович». Обращаюсь к нему официально. Лера давится смехом, прыская в ладошку. Шикаю на неё недовольно, быстро шепчу «Не сравнивай». И возвращаю себе морозную маску. «Ну-ну», — хихикает она. «Я так и поняла». У них с Аликом интересная история любви. Их расписали в ЗАГСе по ошибке — Лера называла его стариком из-за пятнадцатилетней разницы в возрасте и обращалась к нему на вы. До сих пор использует этот трюк, когда обижается на мужа или чем-то недовольна, а тот ворчит в ответ, как настоящий дед. Но у нас с Сарёвым всё иначе. Принцесса? Чуть ли не рычит Алик, а лев кивает. Так, словно я только его, единственная любимая, и он имеет на меня все права. «Значит, вы знакомы ближе, чем я думал?» Ещё один кивок. Вот к чему привела вседозволенность. Брат переключается на Леру, которая всегда меня поддерживала. Учиться её отправили, да? Дали немного свободы, чтобы она реализовала себя. А вместо этого она непонятно с кем связалась. Ещё не связалась, парирую я и поднимаю указательный палец на зло льву. Алёна. Укоризненно качает головой Алек и прячет руки в карманы брюк. Сказала бы мне, что тебе замуж приспичило, я бы подыскал варианты, выбрал бы жениха из нормальных парней. У моих партнёров столько холостых, образованных и серьёзных сыновей, итальянцы есть. Чего? возмущённо выкрикиваем одновременно со львом. Лера ойкает, испугавшись нашей синхронной реакции. Алек напрягается. А вокруг нас в воздухе начинают сражаться электроразряды. Атмосфера накаляется до предела. Да фиг вашим партнёрам итальянским, а не мою Алёну, повышает тон Царёв, багровеет от ярости. Я её никому не отдам. Алик, ты сам пару минут назад говорил, что против договорных браков. Я упираю руки в бока, переглядываюсь с Ольгом. И мы неожиданно становимся по одну сторону баррикад. Однако это временное и вынужденное перемирие. Просто я дико не хочу замуж за каких-то итальянских сыночков. В сложившейся ситуации я готов поменять мнение. Хмыкает братец и добавляет тише, мягче, словно гипнотизирует меня. Алёнушка, он тебе не подходит. Алек Почему ты решаешь за меня? Разочарованно выдыхаю. Не верю, что дорогой брат так легко играет моей судьбой. Да и Лев тоже хорош. Даже не поинтересовался моим мнением, прежде чем явиться сюда. Поставил меня перед фактом, дал 3 дня на раздумье, а сам отправился плести паутину. Не подхожу? Обосной. Хоть один аргумент приведи. Зверь внезапно переходит на ты. Нападает. и не скрывает агрессии. «Ты слишком старый для неё», — выпаливает Алик. Задумчиво свожу брови, из-под лобья поглядывая на льва. В гневе он ещё привлекательнее. От него буквально веет силой, мощью, брутальностью. «Отставить пялиться на маньяка. Я ведь о чём-то другом думала». «Ах, да, о том, что брат явно преувеличивал, когда говорил мне, будто они с будущим партнёром почти одного возраста». Впрочем, я ведь и не знаю, сколько зверюги на самом деле лет. Может, он обратинь или бессмертный и вечно молодой, потому что питается кровью девственниц. Чуть больше 10 лет. Это вообще не разница. Отмахивается Царёв, а я мысленно подсчитываю его возраст. Не такой уж и старый. При должном уходе ещё долго будет красавчиком. Это плюс. Года не имеют значения, ведь так С опаской косится на меня. Неловко повожу плечами. Откуда мне знать? У меня никого не было до льва. Ни сопляка молодого, ни детка дряхлого. Я и не представляла, какой мужчина мне нужен. И замуж не собиралась. Меня модный мир ждёт. А я застряла на зверюге. Пропала. И себя потеряла. Альберт Ильич, а вы ничего не забыли? Вступает в борьбу Лера. Намеренно выкает мужу. С возрастом считать разучились. У нас с вами 15. Не начинай, девочка. Откашливается тот. Наш случай исключение из правил. А вообще это ненормально. Алёнушке учиться надо, и в престарелых спонсорах она точно не нуждается. Алик хлопнул ладонью по столу. Ты что, поручил своим амбалам на льва информацию собрать? Зачем? Я проверяю всех без исключения партнёров. А этот пренебрежительно окидывает его взглядом. Этот слишком настойчиво лез в нашу семью. Теперь понимаю, зачем. Выгодную невесту себе присмотрел. Царёв пытается возразить, но Туманов и слушать не хочет. Алёна, он был женат. Вытаскивает очередной скелет из чужого шкафа. Не был. У тебя ложная информация. Лев хмыкает победно, отражает удар. «Ты еще хуже, чем я думал», — цокает Алик. Нагулял ребенка по глупости. «Ромку не трожь!» — рявкаем на него в унисон. Схлестнувшись взглядами, отворачиваемся друг от друга. Мы оба на грани. «Мой сын — это лучшее, что я сделал в своей жизни», — спорит лев, оберегая своего львенка. Он действительно хороший папочка. Вызывает у меня улыбку, которую я шустро стираю. И от Алёны Рома без ума, как и я. Ещё один взгляд в мою сторону, и я теряюсь. Слишком ласковый. А в связке с обезоруживающей фразой и вовсе парализует меня. «По моим данным, у тебя на этот момент уже есть невеста», — не унимается брат. Неужели он полное досье на Царёва подготовил? Всё грязное бельё перешерстил. Это ведь личное. Однако я послушаю. Небольшое недоразумение. Лев показывает зазор между большим и указательным пальцами. Мы расстались позавчера. Пф, двоежёнец, клеймит оскорблениями, но Царёв держится, не сдаётся. Там невеста. Тут любимая. Не треснет ничего? «И кого Лев мне напоминает?» Коротким хлёстким вопросом Лера дёргает мужа на землю, барабанит пальчиками по столу и толкает меня. «Да-да, Алик, я в своё время с огромным трудом твою бывшую ведьму отвадила. Поддерживаю её. Ты тоже невестой другую считал. И жениться на ней собирался». «Припоминаю брату. И спотыкаюсь о тёмный предупреждающий взгляд, который осторожно скользит поверх моего плеча, на лесю». «Тш!» — шипит он, потому что больше нечего возразить. «Это другое. И в прошлом». «Вот и нам с Аленой будет, что вспомнить после свадьбы». Почувствовав поддержку, лев немного расслабляется. Подмигивает мне, но я морщу носик. Рано радуется. Я согласия не давала. Будто подслушав мои мысли, Олег вдруг чеканит: "Я против". Занимает своё место и откидывается на спинку стула. "Вот моё последнее слово. Если оно ещё что-то значит в этой семье, благословения на ваш брак я не дам". "Что?" подскакиваю из-за стола. "А если я люблю его?" Чуть не срывается с губ, но я успеваю зажать рот ладонью. Лев бледнеет, будто по-настоящему боится меня потерять. От его пыла и азарта остаётся лишь пепел, оседает лохмотьями, пока Царёв обращает всё внимание на меня. Я замечаю тоску и безысходность в его потускневших глазах. Я думаю, что в этом случае последним и главным должно стать слово Алёны. выносит свой вердикт лера и неожиданно берёт меня за руку Ты чего хочешь, Рапунцель? Три пары глаз впиваются в меня, режут, препарируют, пронзают насквозь, превращают в решето. А я судорожно затыкаю дыры, чтобы не выпустить эмоции. Взгляды забираются в самую душу, хотят подсмотреть, что в ней творится. А там буря, цунами, Землетрясение в 10 баллов. Всё рушится, смывается волной, разлетается в щепки. Вдох. Шторм утихает. Из обломков на опустошённой земле огромными буквами формируется вопрос: чего я хочу? Или кого? Застываем с львом друг напротив друга. Нас разделяет накрытый стол. но ощущение, что мы сплетены невидимыми нитями. Они натягиваются, трещат, но не рвутся. Слева от меня Лера, преобдряюще поглаживает мою ладонь, успокаивая, будто она всё ещё няня, а я её несчастное восьмилетнее подопечное. С другой стороны сидит Алек. Пыхтит недовольно, точно ворчливый дедок на лавке. Тянется за стаканом и плеснув в него воды, отставляет. Так и не сделав ни глотка. Семейный совет. Совсем как в детстве, когда родные отчитывали меня за очередную шалость, которых в моём арсенале было предостаточно. Но я давно не ребёнок, а меня по-прежнему никто не воспринимает всерьёз. Даже Лев принял решение за нас обоих, увидел, захотел, забрал. Правда, на последнем пункте его плана Алек поставил жирный крест. Ничего. Передёргиваю плечами. Освобождаю руку под огорчённый вздох Леси, а сама отхожу от брата. Делаю ещё шаг назад, заодно увеличивая расстояние между мной и опешившим Царёвым. Ничего из того, что вы здесь обсуждаете. Воинственно зыркнув на Льва, опускаю взгляд на Алика, который опять хватает стакан и на этот раз выпивает залпом всё его содержимое. Во-первых, никаких итальянцев, партнёрских сынков и прочих подходящих женихов. Возникает дикое желание обнять себя за плечи, закрыться от прищуренных чёрных омутов старшего брата, а лучше сбежать в свою комнату и спрятаться под одеялом. Однако нет. Вместо этого бросаю вызов, прежде всего самой себе. Вытягиваю руки по швам и расправляю плечи. Я и не настаиваю, тушуется Алек. Я вообще против твоего раннего замужества. Всё-таки пытается оставить за собой последнее слово. Посмотрим. Я ведь не сказала, что в принципе замуж не пойду. Ухмыляюсь, пока братишка зеленеет от злости. Я против того, чтобы ты выбирал мне спутника жизни. С этим я как-нибудь сама справлюсь, чеканю строго. И себе не верю. Справлюсь. Как, если уже потеряла голову от чужого жениха? Моя принцесса, одобрительно мурлычет царёв с гордостью и улыбается при этом так сладко, обволакивающе и тепло, что я едва не тону в липком сиропе, готова податься вперёд и прилипнуть к нему намертво, но мысленно встряхиваю себя. Влюбилась. Точно влюбилась, когда только успела И что с этим делать? У меня ведь были совсем другие планы на будущее. Лев, ты договоришься сегодня. Зарычав, Алик сжимает край скатерти. Не страшно, спорит Царёв нагло. Моя будущая жена того стоит. Обнажает все тридцать два. Чуть выпирающие клыки становятся заметнее и в данный момент кажутся символичными. Мой ласковый зверь. Но спесь надо бы с него сбить. Не ваши ли, Фромонович? Я словно отмахиваюсь горящим факелом от двух хищников, мечусь от одного к другому, а они окружают меня, уплотняя кольцо. Мои 3 дня на раздумье ещё не закончились, и далеко не факт, что вас устроит ответ. Ехидно подмигиваю ему. От почти голливудской улыбки не остаётся и следа. А на лбу залегают морщинки. Царёв опять становится мрачнее тучи. Что касается моих желаний, если они кого-то здесь волнуют. Перефразировав слова брата, продолжаю: Я собираюсь закончить учёбу и параллельно буду работать у Валевского. Он предложил мне контракт, и я согласилась. Это то, чего я по-настоящему хочу. А вы оба можете и дальше планировать свадьбу. считыца на планетянином, но без меня. Складываю губы бантиком и беспощадно кусаю щёки изнутри. Я тебе не помешаю строить карьеру. Наоборот, всё, что скажешь. И вспохватывается лев, не теряя надежды. Зачем-то похлопывает себя по внутреннему карману пиджака, как если бы искал там что-то. Стоп. Поднимаю ладонь, останавливая его. Три дня, Лев Романович, истекают завтра. А пока что я вас провожу к выходу и с Ромкой попрощаюсь. Добавляю тихо, с грустью. Младшему львёнку отказать будет сложнее. Как представлю его грустную мордашку. Сердце лопается, разбрызгивая кровь. Отлично. Алик бьёт себя по бёдрам, будто брюки отряхивает. И достаёт телефон. «Вася!» Подойди и проконтролируй, чтобы наш гость ничего не выкинул. Недоверчиво сканирует Царёва, а тот сжимает кулаки. Всё, брейк. Пора разводить их по разным углам ринга. Однако Вася появляется быстрее, чем я успеваю хоть что-то сказать или сделать. Буквально из-под земли вырастает. Да, Альберт Ильич! Орёт так, что мы с Аллёвом одновременно кривимся. Переигрывает наш секьюрити. Впрочем, С хозяином дома он всегда такой дёрганый. «Убери своего мордоворота, Альберт. Это уже смешно». Пройдясь взглядом по охраннику, Царёв закрывает глаза. Сложив руки на мощной груди, напрягает мышцы, на которых я невольно фокусируюсь. Так и тянет потрогать. Но я кремень. В следующую секунду лев становится ещё привлекательнее, потому что весь превращается в кусок рельефного мрамора. и только бездонные зрачки медленно, удивлённо скользят опять на Васю. В завораживающих синих глазах мелькает тень узнавания. «Хм, так он ваш охранник?» Короткий вопрос мгновенно выбивает из моей головы все пошлые фантазии, потому что я вдруг вспоминаю, когда и где зверюга мог видеть водителя амбала. Надо было мне завести блокнотик, и записывать туда каждое слово лжи, сказанное в панике. Хотя если учесть, сколько я лапши на уши льву навешала, то и толстенной общей тетради будет мало. А-а-а, <сосвязь> ой, всё, что могу выдать в своё оправдание. И посылаю ему самую милую и обезоруживающую улыбку, на которую только способна.